Глава 52. Ловушка. Э? А руки мне кто-нибудь развяжет? Вопросительно обернулась на бравых охотничков, поспешивших покинуть помещение после властного тона их главаря. Я многозначительно потрясла запястьями, связанными кружевной повязкой, и бодро шагнула навстречу папе Кирилла. Протянуть ему руку, отвести поклон в знак уважения. просто поздороваться. Ну, давайте, давайте знакомиться. От волнения слова чуть не выскочили с интонацией Карлсона, который живёт на крыше. Я кое-как ощущала, что старик физически слаб. На занятиях по энергетике нас учили не только как наполнять себя силой, но и как чувствовать её уровень у другого мага или человека. Папа Кирилла был истощён и вымотан. Вероятно, серьёзно болен. Катя Гуду тоже брали своё. Я знала, что он не станет кидаться с ножом, едва ли у него найдутся силы, чтобы хотя бы распутать узел, который долговязой долго крутил на моих запястьях. Как он решит поступить с моим вымышленным демонизмом, я не представляла, поэтому резко переключилась на нужный мне разговор. Знаю вашего сына Кирилла, вкратчиво произнесла и улыбнулась. Ответа не последовало. И я приблизилась к старику вплотную, чтобы повторить фразу громче. Может, он банально не расслышал? От мужчины неприятно пахло горелой смолой и немощью. Да и в комнате было нечем дышать. Застарелый тухлый воздух вызывал дурноту. И я, задержав дыхание, рванула к окну. Долго царапая ручку ногтями, наконец, открыла створку и впустила в комнату аромат свежей травы и теплого дня. запах самой жизни. А может, пора прыгнуть в окно и бежать куда глаза глядят? Фыркнула и решила остаться. Что-то удерживало меня внутри дома. Когда вокруг тебя люди без капли кладовского дара, даже самая корявая магия станет невероятно могущественной. Я обладаю силой и могу вносить изменения в окружающее пространство, заверила саму себя. Знаю у вашего сына Кирилла, повторила я, теперь уже громче. И желаю ему только счастья. Кирил у тесно в вашей общине. Он воин, но сердце у него доброе. Он не убийца. Вспомнила, как Кирилл мучил Ареса, когда мы только познакомились и осеклась на полуслове. Удерживая его за стенами общины, вы давите потенциал Кирилла. И делайте вашему сыну только хуже, осторожно продолжала я. Он достоин большего. Мелёсые глаза старика округлились. Я ждала его гневного тона. "Да как ты смеешь, ведьма, или замолчи, или куда лезешь?" Но вместо этого я стойко выдержала мельчеливый, усталый взгляд мужчины. Прерывать мой монолог он не спешил. Я приняла это за добрый знак и распоясался окончательно. Жизнь не стоит на месте, начала я. Магия здесь давно стала обыденностью. Она упрощает жизнь, делает более насыщенной и вкусной. Даже если внутри человека нет ни капли ведьмовской силы, он может научиться полезным колдовским техникам бытовой, лечебной, защитной магии и помогать родным и самому себе. Старик внимал молча, и пару раз мне захотелось даже замахать у него перед носом связанными руками. Он вообще слышит? Слушает? Понимает? Не умер ли ещё? Помоги встать. Грянул отец Макар, и я задрожала. Вот голосище у человека, у меня мурашки по коже побежали от страха. Я послушно подставила связанные руки, чтобы старик мог на них опереться. Из широкого рукава его рубахи вылез браслет из голубых необработанных камней. Коснулся моей кожи и засиял перламутровыми переливами. Цветовые искры расслабленно задвигались в медленном танце, и старик тяжело вздохнул. Он впервые за всё время глянул на меня с интересом. Я даже покраснела. от неожиданного внимания. Проводи к той двери, громогласно повелел он, и я не смогла отказать. Если бы секунду ранее лично не видела, что ведьмин камень не сияет на его руке, я решила бы, что старик сам маг. "Тогда", проревел он и продолжил ещё напористее, отвори дверь. Я деликатно намекнула на связанные руки, указала носом на белую Кружевную повязку потрясла сложенными кулачками перед его седовласой головой, но тщетно. Пришлось вывернуться буковкой ЗЮ, чтобы открыть дверь. Вероятно, что такое самостоятельность папа Кирилла давно позабыл. «Ступай!» — рыкнул мужчина и больно толкнул меня в спину. Я подалась вперед, и в следующую минуту дверь передо мной с шумом захлопнулась. Мой сын убьёт ведьму, и община примет его новым главарём, загрохотал старик, затем измученно добавил: "Ну и была бы колка же ты". Я тихо выругалась и настойчиво подёргла ручку. Естественно, дверь оказалась заперта. "Откройте!" Я стукнула по двери связанными руками и попробовала снова активировать магический призыв. но услышала только тяжелые шаги, явно удаляющиеся в противоположную от меня сторону».